Можно ли поймать кварк? Что происходит на выходе из ускорителя? Этот огромный современный прибор, служащий для изучения микроскопических частиц, прежде всего разгоняет их с помощью электрического и магнитного полей. А вот когда частицы уже набрали необходимую энергию, их выводят из ускорительных колец и направляют на мишени. Что бывает, если обычный снаряд попал в цель. Ясное дело, взрыв. Так и элементарные частички, электроны, протоны и даже заряженные ядра атомов, ударив по мишени, вызывают малюсенькие взрывы. Только разлетаются здесь не осколки металлического снаряда, а рожденные при ударе новые частицы. Чтобы зафиксировать результаты этой бомбардировки, Мишень окружают большим количеством детекторов. Это приборы, которые ловят вылетевшие при ударе о мишень частички, измеряют их скорость, массу, энергию, заряд. Таким образом собирают сведения о всех деталях взаимодействия и устройства частиц. Каких только хитроумных изобретений не придумали инженеры и физики. Весь арсенал классической и современной науки – Работает при создании детекторов. Не будь ускорителей детекторов, не удалось бы еще глубже заглянуть в строение материи. Разве электрон, протон, нейтрон, частички, составляющие атом и его ядро, самые крохотные дольки вещества? Исследования на ускорителях ответили «нет». По всей видимости, элементарные. Простейшие частицы вовсе не так просты. То есть они сами состоят из еще более мелких деталек, названных кварками. Природа и здесь преподнесла нам сюрприз. Хоть кварки и сидят внутри частиц, выманить их оттуда невозможно. Чем-то это похоже на строительство из блоков. Каждый блок состоит из деталей, но они так сцементированы, что разъединить их нельзя. Ричард Фейнман, 1918-1988 годы. Американский физик-теоретик занимался квантовой теорией, физикой элементарных частиц, сверхпроводимостью теорией тяготения. Разработал способ объяснения возможных превращений частиц предложил составную модель протона и нейтрона. Автор широко известного курса «Фейнмановские лекции по физике».